Там все же ждут моего письма, как манны небесной. Дети спят? Конечно. У Леночки болит горло, я боюсь, как бы она не заразила Никитку. Говорят, у нас во дворе ангина и коклюш. Да? Черт, плохо. У тебя прелестные реакции на мои сообщения, — заметила Галина Васильевна. Я завидую твоему спокойствию. Зависть — черное чувство, оно портит человека, — улыбнулся он. Не одно оно. Тоже верно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 — Бедный мой Садчиков, — сказала она, вздохнув, — у тебя нет крахмальных рубашек. — Плохо. — Вообще мне надо купить несколько крахмальных рубашек. — Их не покупают, их крахмалят дома. Это я хитрил. Только дети думают, что соленые огурцы растут на грядках. Городские дети. Деревенские тоже. да До года. До трех. Садчиков предложил, сойдемся на двух, а?